Глава тридцать седьмая Я расширила глаза, чувствуя, что теперь мне точно достанется, ведь книга генерала порвана. Конечно, я постаралась заклеить, но пожеванные детскими зубками странички выглядят все так же пожеванными. Я протянула Алентеру книгу, он взял ее в руки и поднял на меня недоумевающий взгляд. Ну «Эту книгу я хранил тридцать лет. Мне ее мама читала», — произнес генерал задумчиво. «Простите», — прошептала я. Мужчина прикрыл лицо рукой и тяжело вздохнул. «Вы беда на мою голову», — проворчал он. Я виновата вздохнула в ответ. «Кабинет сильно пострадал, ваша светлость». Робко спросила я после недолгого молчания. «Рита приберет», — ответил он коротко и продолжил листать пострадавшую книгу. Генерал принялся читать. Говорил он на ирландском, показывая детям картинки. «А что делать мне?» — не сказали. И я замерла посреди комнаты, не решаясь присесть ни на кровать, ни на стол. чтобы не вызвать большего раздражения моего работодателя. Мне стало немного грустно от того, что я не решилась поехать с Джеральдом. Я могла бы возглавить сопротивление, могла бы что-то изменить, но также были опасения, что меня сделают пешкой в большой игре. Я не могла никому довериться. Вот только, может быть, только ему, Я поглядела на генерала с задумчивостью. «Присядьте», — сказал мужчина. Я опустилась на стульчик, стоявший возле небольшого круглого столика напротив Алентера, и принялась слушать его бархатистый мягкий голос, рассказывающий сказку. И мне было спокойно и приятно впервые за много-много дней. Девочки скоро уснули на руках у генерала, обнимая его за грудь и за плечи. Мужчина закрыл книгу и поглядел на меня чистым синим взором с кроткой улыбкой. «Поможете положить в кроватку?» Шепотом сказал он, и я мигом подскочила. «Возьмите, Мэри». Мы уложили детей и остались стоять вдвоем посреди спальни, «Очень близко к моей расправленной постели, да и я была лишь в халате, со струящимися по плечам и спине, длинными вьющимися волосами». Алентер поглядел на меня, как мужчина глядит на женщину, и я невольно смутилась, бросилась в сторону. Лицо вспыхнуло огнем. «Вы, наверное, голодны?» Сказала я, чтобы отвлечь хищника от рассматривания меня. «Безумно!» — низким голосом пророкотал генерал. Тьма волной пронеслась в его глазах, но через миг опять растворилась. «Я могу разогреть вам ужин. Рита и госпожа Руд, вероятно, уже пошли отдыхать. Кто дернул меня за язык предложить его покормить? Но лучше отправиться на кухню». чем стоять в спальне у постели». «Буду благодарен», — ответил генерал. «Тогда я сейчас оденусь». «Не стоит», — сказал он, продолжая на меня глазеть. «В смысле, я хотел сказать, не беспокойтесь за форму. Уже позднее время и...» «Я все же переоденусь, если вы не против». «Вы выйдете?» — настояла я. «Я против. Идемте вниз. Я голоден, как волк». По спине пробежали мурашки от требовательности мужчины. Минуту. Алентер достал из кармана мундира переговорный артефакт, активировал его и поставил на стол перед кроватками девочек. «Все, теперь идемте», — произнес он шепотом, указывая мне жестом на дверь. Я спускалась по лестнице первой и чувствовала совершенно осязаемо взгляд мужчины, гулявший по моей фигуре. Его тёмная магия снова взвилась вокруг меня, обвивая и лаская, словно шёлковая лента. Что же он делает? А я не могу закричать и признаться, что всё чувствую. «Вам накрыть столовой?» произнесла я, лишь бы не думать о близости мужчины. «Нет, достаточно в кухне. Там весьма уютно». Генерал открыл дверь, пропуская меня вперёд. В кухне горели две оранжевые ночные лампы, а Лентер налил себе настойку Герха, бросил лёд и опустился за стол. Я запахнула потуже халат и принялась доставать кастрюли из шкафа с холодильным артефактом, а затем попыталась поджечь греющий купол, соображая, как он работает. В деревне у нас не было подобных вещей. Там мы готовили по старинке, а будучи принцессой, я в жизни не пользовалась артефактами для приготовления пищи. Но кое-как я все же справилась с греющим куполом, поставила блюдо и стала ждать, а Лентер с легкой улыбкой наблюдал за мной. От чего ему так весело? Из-под стола показался пушистый белый хвост. Я приподняла скатерть и увидела жмущихся друг к другу пирожка и булочку. «Угадайте, кто тут?» — улыбнулась я Аллентеру. «Прячутся, похоже». Генерал заглянул под стол. «Провинились? Вот и пусть прячутся». Пока я отвлекалась на собак, еда в куполе подгорела. Со смущением я поставила перед Аллентером блюдо с почерневшей корочкой на мясе. Но он устремил пронзительный взор не на блюдо, а на меня. Взгляд его был невероятно благодарный и ласковый, как будто женщины никогда раньше столы ему не накрывали. Ну ладно, принцессы действительно не накрывали. Я ведь ни за что не поверю, что Елена на это способна. На всякий случай я снова поправила халат и вернулась к куполу. чтобы погасить его, но обожгла палец. «Ой!» Генерал мгновенно встал и оказался возле меня. «Дайте посмотреть», — сказал он, беря мою кисть.